Еще неделя потребовалась на изучение обстановки. Под видом охотников Ветров с дедом исследовали территорию вокруг заповедника. Оказалось, что никаких военизированных подразделений в Аркаиме нет. Присутствовали несколько охранников и четверо сторожей, живущих непосредственно на территории историко-архитектурного комплекса. С возвышенности Аркаим выглядел мирным широким полем, испещрённым выступами и р ы т в е н а м и древнего города. Никакого намека на вооруженную охрану и какие-то фантастические системы защиты. Может, как туристы пойдем? предложил Ветров, но тут же на него накинулся Валентин: "Нихрена заорал он. От нас за версту благоухает н е ф и л и м с к о й опасностью. Только приблизимся, тут же загребут под землю. А где именно там находится вход в это звено?" поинтересовался Иван Петрович. "Вон там", указал а р к у д о в взмахом руки очерчивая короткий полукруг. Они стояли на невысоком холме в двух с половиной километрах от центра заповедника. Если в обычном спектре равнин а обладала з а у р я д н ы м ландшафтом, то в энергетическом она поражала воображение зрителя великолепием красок. Из-под земли выбивался ярко-алый круг диаметром не менее футбольного поля. Фигуру составляли более мелкие круги, которые завивались замысловатые спирали. в самом центре Аркаима, соединяясь и вливаясь в ослепительно белую точку. Оттуда в небо упирался толстый столб золотистого сияния, р о в н о й к о л о н н о й т е р я л с я в облаках и казалось р а с т в о р я л с я в космосе. Круг был разделен на двенадцать разноцветных секторов от бледно-голубого до насыщенокрасного. н Над каждым стелился серебристый туман, о т ч е г о картинка плыла, словно располагалась на дне стремительного ручейка. Ниже уровня земли в клубящейся т ь м е п у л ь с и р о в а л о что-то склизкое и с виду холодное. От одного только взгляда на него Антону хотелось упасть на колени и в з в ы з т ь в первобытном ужасе. И не хочется мне туда идти, повторил мысли а р к у д о в старик. Жуткое местечко. Уж лучше бы мы под з е м е л ь я мятцов продолжали лазить. а Я о чем говорил, а? – вскричал Лихутов. Короче, у вас последний шанс. Решайте, ломимся в атаку или активируем еще одно звено нефилимов. Я в том смысле, что идти по степи опасно. Ты ведь сам недавно об этом твердил, сказал Иван Петрович. Нельзя ли десантироваться? Хакер умолк и долгое время бессловесно моргал. Чего-то не подумал я, пробормотал он наконец. Дед ведь Точникова в яблочко попал. Если свертолетов их атаковать, то можно забыть о системах внешней обороны. повернулся к Антону, видишь тонкие стенки, вон там похоже на струйки молока. И если в них попадет живое существо, не принадлежащее анунакам, то будет этому несчастному не замедлительный сибирский зверек, писец, то есть, короче. В п о д т в е р ж д е н и и своих слов он демонстративно провел рукой по горлу и вытаращил глаза, будто задыхается. Так быстро, удивился Аркудов. Ага, мелко закивал Хакер. Быстрее не бывает. Там вот в земельке колония стражей к о п а ш и т с я Что-то не похоже, сомнением заметил Антон. Это не те стражи, к которым ты привык, короче. Там какие-то мелкие микроорганизмы, слившиеся в колонию. Едва на них наступишь, мигом ты энергию высосут. Не бойся, обычные людишки думают, что здесь туристы гибнут, задохнувшись чистым воздухом или от порока сердца. Ну у тебя изрение, дружок, пробормотал Иван Петрович. С такого расстояния Букашек рассмотрел, а я вот кроме унылого серого неба и п о ж е л т е в ш е й травки ничего не вижу. Дорогу молодым, хихикнул Лихотов, а я вот с этим он вытащил цилиндрик и продемонстрировал спутникам. Даже блевотину на красной армейской улице в Комсомольске на а м у р е вижу. Лежит себе в о н ю ч а я лужа прямо на второй ступеньке четвертого подъезда дома номер восемь. Правда хреновато видно, маршрутка заслонила. А без цилиндра Антон выхватил загадочную вещицу из рук Валентина. Можешь? Лицо паренька исказилось от неподдельного ужаса. Он так побледнел, словно вместо крови под кожей потекла амальгама. Рот исказился в плаксивом вопле, пальцы хищно сжались. Отдай! з а в и з ж а л Валентин. Отдай, мудак! Немало удивленный Антон вернул п а х н у к и в а ю щ е м у парню его сокровище, отшагнул назад. Ты Валек это с трудом выговорил он. Расслабься немного, а то весьма напоминаешь Горлума из занятной книжки. Не смей его трогать, прошепел Лихутов бережно, пуская цилиндрик в карман. Никогда больше не смей, убью. Мы тут о десантной операции говорили, напомнил дед Сахан. Вертолетчиков достанешь? Парень обратил старику безумные глаза и глянул так, будто впервые его увидел. Бросил зло. Я-то достану, а ты не подохнешь от прыжка с высоты. Подохну, спокойно ответил дед. Потому, наверное, п е ш в о ч к о м пойду. а Колония это, заволновалась Людмила. При этом смотрела она не на старика, а на Хакера, потирая обтянутую тонким бинтом правую руку. Нежная кожа телеведущей до сих пор не зажила после знакомства с Кипятком. Ему ничего не сделается, отмахнулся Валик. Система распознает в нем генозмененного нефилимов и попытается изменить генное кодирование. Если не изменит, то н е н а в я з ч и в о попытается завернуть туриста и не допустить в центр заповедника. Звенья так и поступают с большинством неподдающихся генозменению людей: атакуют их волнами ужаса, заставляют бежать или просто вызывают чувство отвращения или опасности. Слыхали про негативно заряженные аномальные зоны? Так вот, это короче в большинстве случаев и есть агрегаты анунаков или нефилимов. Догоняйте. Подошел к такому месту, а у тебя волосы на затылке шевелятся, и жутко хочется обосраться. Ну, а если я не испугаюсь и дальше пойду? Нахмурившись, спросил Иван Петрович. Тогда тобой т р у х л я в ы й будут заниматься микростражи. Ты энергию высосут и оттащат х л а д н ы й трубку куда-нибудь в леса, мол загнулся на охоте. Старик невозмутимо хмыкнул и потрогал выпуклость под плащом, где находился автомат АДС. С решимостью п р о с к р е п е л "Мы с дочкой на своих двоих потопаем. Уж как-то проберемся. Может, мне лучше на парашюте?" Неуверенно пробормотала Батурина. Краска сошла с лица. "Не хочу я к микрооргазмам", покраснела, "микроорганизмам идти. Парашютов не будет", отозвался не меньше девушки испуганный ветров. Будет низкий десант на канатах без подготовки, даже Антон наверняка убьется. Идем тренироваться, храбрясь предложил а р к у д о в Страха он как и прежде не чувствовал, однако опасался за друзей. Армейские воспоминания сообщают, что по канату ползать не так уж и трудно. Ветров изобразил кривую улыбку. Ты в десанте не служил, это тебе не по стендам лазать. Полторы недели потребовалось на то, чтобы Валентин приобрел где-то два подержанных вертолета легкие модели Ми-2П польского производства. Безмолвный русский эмигрант вертушками управлять не умел, поэтому нахучивый лиху т о в после закупки сразу же з а р к а н и л парочку пилотов. Обосновались в лесу под НижнеУральском, подальше от Аркаима. Здесь пассажирские вертолеты были усовершенствованы, немного изменили конструкцию дверей и п р и д е л а л и в салоне крепления для десантных канатов. а р к у д о в провел немало времени в компании Ветрова, который учил его экстремально спускаться по веревке с верхушки древнего дуба. Пришлось поучиться и хакеру. Валентин постоянно с т е н а л и пытался улизнуть, но неумолимый спецназовец каждый раз его выискивал. Далее следовала экзекуция вниз по канату. При этом Лихутов немало ободрал руки, умудрился разорвать специальные перчатки. Кожа облизла в некоторых местах почти до мяса и не думала заживать. Поглядывая на изувеченного паренька, а р к у д о в подумывал, что не так уж и приятно встать о с из мертвых. Цилиндрик мог лишь поддерживать ж и з н е о б е с п е ч е н и е совершенно не беспокоясь о здоровье носителя. Тренировки и общая подготовка продлились до 1 декабря. На Урал давно уже пришла зима. Горы и равнины покрылись снегом, ветры с ревом проносились над леском, напоминая атаки беспилотников в Тбилиси. т р е щ а л мороз. На улицу лишний раз никто из членов свободной земли не выходил. Нанятые солдаты все время проводили в заброшенном коровнике. Там же находилась и трофейная техника. Остальные жили в просторном вагончике на колесах, купленном Валентином месяц назад. Второго числа решили выступать, но из-за бурана не смогли поднять вертолеты. Лихо т о в с перекошенным лицом бегал по вагончику и трясся, завывая, что разрушитель уже близко. Его и не подумали успокаивать. Никто не желал ждать до двадцать первого числа, когда по заявлениям покойного полковника планета Небиро должна была приблизиться к Земле на расстояние выстрела. Времени оставалось все меньше, отчего люди нервничали и были н е м н о г о с л о в н ы 3 Третьего декабря стихия успокоилась. Ветер унесся куда-то за Урал, оставив глубокие сугробы и сломанные деревья. Невольные солдаты свободной земли несколько часов после полуночи отряхивали снег и снимали брезент с вертолетов, прогревали двигатели. н е д у ш к а Сахан пригласил Батурину внутрь пышущего теплом салона Лексуса. к р я к н о в уселся за руль и п р о к р я х т е л знакомой всем манере: "Ну что, сынки, посмотрим, ездит ли э т а р у х л я д ь лучше трофейного офицерского Мерседеса". к о т о р ы й мы в сорок четвертом у немчуры отбили. Ишты, автоматическая коробка. Дверь захлопнулась, и джип помчался по заметенной дороге, вздымая за колесами белые крылья снега. Следом затряслись бронетранспортеры, унося в себе солдат.